989-я ночь. Когда же настала 989-я ночь, она сказала: "Дошло до меня о счастливый царь, что когда продлилось бдение Абдаллаха, и он захотел спать, ему послали постель, и он снял с себя одежды и лег, и братья легли с ним на другой постели. И они подождали, пока Абдаллах погрузился в сон, и увидев, что он погрузился в сон, поднялись и встали на него коленями. И Абдаллах проснулся и, увидев, что они стоят коленями на его груди, сказал: "Что это, о мои братья. И они ответили: "Мы тебе не братья и не знаем тебя, о маловоспитанный, и твоя смерть теперь лучше, чем твоя жизнь". И они положили руки ему на шею и стали его душить. И Абдаллах исчез из земной жизни, и не осталось в нем движения, и братья подумали, что он умер. А его дворец стоял над морем, и братья бросили его в море. И когда он упал в море, Аллах подчинил ему дельфина который привык подплывать к этому дворцу, так как в дворцовой кухне было окно, выходившее на море, и когда там резали животных, то всегда выбрасывали требуху в море из этого окна. И этот дельфин подплывал и подбирал ее на поверхности воды, так что он привык к этому месту. А в тот день выкинули много отбросов по случаю угощения, и дельфин поел больше, чем каждый день, и у него появилась сила. И когда он услышал всплеск в море, он быстро подплыл и увидел, что это человек. И направил его на направляющий, и он поднял Абдаллаха на спину и поплыл с ним посреди моря, и до тех пор продвигался с ним, пока не достиг берега у противоположной стороны, и тогда он выбросил Абдаллаха на сушу. А то место, куда он его бросил, было на перекрестке дорог. И мимо Абдаллаха прошел караван, и люди увидели, что он брошен на берегу моря, и сказали: "Здесь утопленник, которого море выбросило на берег". И над ним собралось много народу из этого каравана, чтобы посмотреть на него. А шейх каравана был человек из людей блага, знающий все науки и сведущий в науке врачевания и правильном чтении по лицам. "О люди, в чем дело?" спросил он, и ему сказали: "Это мёртвый утопленник". И он подошел и всмотрелся в него и сказал: "О люди, в этом юноше есть еще дух. И он из лучших детей больших людей и воспитан в величии и счастье. Есть еще надежда, если захочет Аллах великий". И потом он взял Абдаллаха и одел его в одежду и согрел и старался и ухаживал за ним в течение трех переходов, пока Абдаллах не очнулся. Но от встряски, случившейся с ним, его одолела слабость. И шейх каравана пользовал его травами, которые знал, и они ехали тридцать дней, пока не удалились от Басры на это расстояние, а шейх все лечил Абдаллаха. И затем они вступили в город, называемый город Удж, а он находится в странах персов и остановились в хане, и Абдаллаху послали постель, и он лег и провел эту ночь стеная, и его стена не беспокоили людей. И когда наступило утро, привратник хана пришел к шейху каравана и сказал ему: "Что с этим больным, который у тебя? Он нас беспокоит". И шейх ответил: "Я увидал его на дороге у берега моря, он утопленник, и я лечил его и обессилил, но он не поправился". "Покажи его старейшине Раджихи", сказал привратник. А кто это будет старица Раджиха, спросил шейх, и привратник ответил: у нас есть женщина, девственница, и она старица и прекрасная девица. И зовут ее старица Раджиха. всякого, в ком есть болезнь, мы ведем к ней. И он проводит у нее одну ночь, а на утро выздоравливает, и в нем не остается никакого недуга. "Проводи меня к ней", сказал шейх, и привратник молвил: "Неси твоего больного". И шейх понес его, а привратник кана шел перед ним, пока не дошел до одной кельи. И шейх увидел людей, которые входили туда с обетными приношениями, и людей, которые выходили радостные. И привратник хана вошел и дойдя до занавески, сказал: "Позволение о старица Раджиха возьми этого больного". И старица молвила: "Внеси его за эту занавеску". "Внесите его», — сказал привратник. И Абдаллаха внесли, и он взглянул на старицу и увидел, что это его жена, которую он привез из каменного города. Он узнал ее, и она узнала его и поздоровалась с ним, и он тоже поздоровался с ней, и спросил ее, кто привел тебя в это место. И она молвила: "Когда я увидела, что твои братья бросили тебя в море и поспорили из-за меня, я бросилась в море, и меня подхватил мой шейх Аль-Хайдар и принес меня в эту келью. Он дал мне позволение лечить больных и прокричал в городе всякий, в ком есть болезнь, пусть идет к старице Раджихе". А мне он сказал: "Оставайся в этом месте, пока не наступит время и не придет к тебе твой муж в эту келью". И всякого больного, что приходил ко мне, я растирала, и он становился здоровым, и слава обо мне распространилась среди людей, и люди стали приходить ко мне с приношениями. И у меня много добра, и я живу во славе и почете. И все люди этого города просят мои молитвы. И затем она растерла Абдаллаха, и он поправился, по помогущества Лаха великого. А аль-Хайдр мир с ним приходил к ней каждый вечер в пятницу. И в тот вечер, когда Абдалах встретился с нею, был вечер пятницы. И когда опустилась ночь, женщина села с ним после того, как они поужинали роскошнейшими кушаниями, и они сидели и ждали прихода аль-Хайдра. И когда они сидели, вдруг он явился к ним и унес их из кельи и положил во дворце Абдаллаха ибн Фадиля в Басре, а потом оставил их и ушел. И когда наступило утро, Абдаллах осмотрелся во дворце и увидел, что это его дворец, и узнал его. Он услышал, что люди шумят, и, выглянув из окна, увидел своих братьев распятыми, каждого на одной палке. И причиной этого было вот что. Когда братья бросили его в море, они стали плакать и говорить: "Нашего брата унесло джиния", а потом они приготовили подарок и послали его халифу. И сообщив ему эту историю, попросили у него должность правителя Басры. И халиф послал привести их к себе и расспросил их, и они рассказали ему то, о чем мы упоминали. И халиф охватил сильный гнев. А когда наступила ночь, он совершил перед зарию молитву в два раката по своему обычаю и кликнул к себе племена джиннов. И они предстали перед ним покорные. И халиф спросил их про Абдаллаха, и джинны поклялись ему, что никто из них не причинил ему вреда и сказали: Мы о нем ничего не знаем. И пришла Сайда, дочь Красного царя, и рассказала халифу о том, что было с Абдаллахом, и ар-Рашид отпустил джиннов. А на следующий день он бросил Насира и Мансура под побои, и они сознались во всех делах и поступках. И халиф рассердился на них и сказал: "Возьмите их в Басру и распните перед дворцом Абдаллаха". Вот то, что было с ними. Что же касается Абдаллаха, то он велел похоронить своих братьев А потом выехал и отправился в Багдад. Он рассказал халифу свою историю и сообщил ему о том, что сделали с ним братья от начала до конца. И халиф удивился и, призвав кади и свидетелей, записал запись Абдаллаха с девушкой, которую он привез из города камней. И Абдаллах вошел к ней и прожил с ней в Басре, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Да будет же слава живому, который не умирает.